Глава 3. Лили. Наши дни. Лили Вудс услышала хлопок в входной двери и села в кровати. Сердце трепыхалось словно птенец. Она положила ладонь на грудь и, взглянув на часы, с удивлением отметила, что еще только два часа ночи. Рядом похрапывал Джон, простыня сбилась у него в ногах. Он даже не дернулся, что неудивительно. Его и ядерным взрывом не разбудишь. Она посмотрела на умиротворенное лицо мужа и нахмурилась. Вчера вечером они опять поругались, и начала она. Ее мучила совесть, но она все равно считала, что права. Он стал совсем не похож на себя, уже некоторое время не был нормальным. Леля прикусила обкусанную кутикулу на большом пальце. Тупая боль снова пришла, распространяясь в груди словно болезнь. А ведь они были так счастливы. Подразнивали друг друга, обнимались на диване, обсуждали прошедший день, но теперь, кажется, только и делают, что задевают друг друга по пустякам и ссорятся. И дети должно быть это чувствуют, особенно Ханна. Лили только надеяла, что дети не слышали их вчера вечером. Они старались говорить тихо, но злость никуда не делась. Покачав головой, она встала с кровати и накинула шёлковый халат. Ночь была невыносимо жаркой, душной. Лили решила, что хлопок двери ей показался. Джон всегда запирает ее на ночь, так что она никак не могла хлопнуть, если только к ним никто не залез. Она остановилась в дверях спальни и оглянулась на мужа, раздумывая, стоит ли его будить. Если разбудит, он, пожалуй, начнет жаловаться, и они снова поссорятся. Кроме того, она не из тех, кто перекладывает подобное на партнера. Может, она и напоминает телосложением Мельфа? Но отнюдь не слабачка. Стиснув зубы, Лили сунула ноги в тапочки, достала из-под кровати теннисную ракетку и вышла из спальни. К ее облегчению в коридоре было прохладнее. Она прислушалась, но не услышала ничего, кроме напоминавшего дарта Вейдера сопения Джона. Как всегда, муж и дети заснули мгновенно, тогда как она лежала без сна, одолеваемая мыслями и заботами, которые невозможно укротить. Дверь в спальню Грега была распахнута. Закрыв ее, Лили медленно спустилась по лестнице, останавливаясь каждые пару шагов, чтобы прислушаться. В доме не раздавалось никаких подозрительных звуков, и она уверилась, что хлопок ей приснился. Спустившись на последнюю ступеньку, она включила свет и посмотрела направо. Дверь на кухню была широко открыта. Лили пересекла коридор и вошла в кухню. Быстрый осмотр показал отсутствие нарушителей и битого стекла. Ничего необычного, за исключением того, что один из стульев был передвинут от барной к стойке к столешнице. Странно. Она попыталась вспомнить, двигала ли Ханна, Грек или Джон стул перед сном, и не смогла. Она точно не двигала. В голову пришла ужасная мысль, и Лили зависла. Неужели Джон Нет, он не стал бы, особенно когда в доме дети, и в любом случае ничего такого не происходило. Как всегда, она живо вообразила самое страшное. Испытывая тошноту, Лили передвинула стул на его обычное место и вышла из кухни. Она заглянула в столовую и не заметила ничего странного. Гостиная тоже казалась обычной. На кофейном столике в центре комнаты стояли пустые пивные банки и ее винный бокал. Сквозь потолок слышался храп Джона. Никого тут нет. Должно быть, звук захлопнувшейся двери ей показался. Лили опустила теннисную ракетку и размышляя пошла по коридору. Она ушла спать раньше Джона, да. Он сказал, что хочет досмотреть фильм, который они начали вместе. Все еще сердитая из-за их ссоры, она умчалась спать, даже не поцеловав его на ночь. Она ждала, что он поднимется через некоторое время проверить, в порядке ли она, но он не поднялся. Усталость после напряженной учебной недели в сочетании с избытком красного вина означала, что она не смогла дождаться его, чтобы выяснить отношения второй раз за вечер. Очевидно, она отрубилась, и на кухне что-то произошло, что-то потребовавшее передвинуть кухонный стул. А задачаная Лиля остановилась у подножия лестницы. И посмотрела на входную дверь. Закрыта. Ключ висит на крючке. Никто не вломился, никто не хлопал дверью. Ей точно приснилось. Вздохнув, она выключила свет и принялась подниматься. Морщись при каждом скрипе, она на цыпочках прошла мимо детских спален, на несколько секунд согретая мыслями о своих маленьких мальчике и девочке, спящих в кроватках. Она так сильно их любит, что это даже пугает. В тот миг, как родилась Ханна, и Лили увидела ее прекрасное личико, она поняла, что больше никогда у нее не будет ни одного беззаботного дня. Она скользнула в хозяйскую спальню, и по ее телу прошла странная дрожь. Лили мрачно посмотрела на Джона и забралась обратно под влажную простыню, зная, что вряд ли заснет снова.